Я совсем перестал что-либо понимать. Ладно, не буду. Девчонка потолкалась у лотка с шампунями, приобрела какую-то мелочёвку вроде прокладок, засунула всё в рюкзачок и быстро удалилась. Я купил на лотке две пары носков и трусы боксёры и двинул в секонд-хенд, где, как советовала девушка, выбрал мокасины и куртку потеплей. На оставшиеся деньги я взял колбасы, пирожков и бутыль минералки. Куртка оказалась настоящая сьюспол, совершенно новая, только с пятном белой краски на рукаве и животе. От неё разила адорантом. Бесполезно было надеяться, что запах скоро выветрится. И я сложил её в другой пакет. В последний момент я вспомнил о рыбе и купил пакетик сушёной ставридки. К ставридке полагалось бы пивка, но денег уже не оставалось. Впрочем, как и времени автобус еще не подали с пакетами в руках я стоял на перроне смотрел на часы и вертел головой высматривая в толпе тонуку однако как я не старался девчонка подобралась незаметно тронула меня за плечо я даже испугался решил, что это милиция я обернулся и остолбенел йохан б черной помадой подведенных глаз ей видимо показалось мало Танока выкрасила волосы в вишнёвый цвет. «Да, современная химия творит чудеса. Но вот у девки определённо не все дома. Не мудрено, что я не разглядел её в толпе». «Ну как?» — спросила она, поворачиваясь в профиль. «Нравится?» «Ты что, совсем с ума сошла?» — поинтересовался я. «Это, называется, сменила приметы, да?» «Не кипятись». Они ищут тебя и блондинку. Кстати, у них есть твоя фотка? Есть, как не быть. Я же работал там. Фотокарточка осталась. Достаточно поднять личное дело. Какое дело? Постой, где ты работал? В ментуре? Вот это новость. Девушка казалась шарашенной, однако быстро взяла себя в руки. Ну, всё равно. Это было давно, а тебя сейчас родная мама не узнает после вчерашнего. «Да по синякам опознают, если захотят», — отмахнулся я. «Ты не могла выбрать что-нибудь менее броское?» «Хочешь остаться на тёмной улице незамеченным? Встань под фонарём!» Наставительно процитировала Танока. «Вот увидишь, никто не посмотрит мне в лицо». «И уж если ты меня не узнал, об остальном я позабочусь. Дай мне пять минут, я всё замажу. Ты всё купил?» «Вроде всё». Танока посмотрела на мои кроссовки, на пакет, где лежала куртка, и на второй, с провизией, и тронула меня за футболку. «Майку сними, да?» «Зачем?» — не понял я. Танука поморщилась. «Грязная же!» «А другой нету!» — огрызнулся я. «Что мне, голым ходить? Я б купил, да уже денег не оставалось!» Танука скинула с плеча рюкзачок и вытащила из него какую-то тряпку. «На мою!» Я развернул. «Это оказалось футболка!» Белая хлопковая без рукавов моего размера. На груди красовался рисунок: море, пляж, песок и солнце в синем небе. И над всем этим великолепием надпись: "Санов за бич". Ну, блин. А у тебя хоть одна нормальная футболка в гардеробе есть? Бери, бери, а то и этого не будет. Мы отошли за угол. Танука извлекла коробочку с тенями и через пять минут Как она и обещала, синяк и ссадина скрылись под тяжёлым макияжем. Я посмотрелся в зеркальце. Да, видок что надо, хоть сейчас в семейку Адамс. Напоследок она сняла и повесила мне на шею свой увесистый дырчатый крест на цепочке. «Смотри, не потеряй», — пригрозила она, — «он серебряный». «Что это за штука вообще?» «Ангх! Египетский крест!» «Символ вечной жизни». «И что? Все года его носят?» «Ага. Это, наверное, из-за фильма «Голод». Смотрел? Там его вампиры носили. С ножичком внутри».